Глава вторая. Связь с землей. Инну почему-то беспокоило то, что происходило за стеклом иллюминатора. Отвернулась от женщины с нарисованными бровями и уткнулась лбом в стекло. Туман, как показалось, стал более плотным. Она уже не видела двигателей, только слышала их монотонное гудение. «Что-то новенькое?» — спросила соседка. «Нет, он стал более густым. Ничего не видно». «Ешь, скоро прилетим». «Нам еще почти два часа лететь». Это ненормально, такого не должно быть. Инна сняла с подноса защитную пленку. Тебе же сказали, что все нормально. Соседка аккуратно разрезала и без того миниатюрный помидор и, посолив его, наколола на вилку. Кстати, он тот мужчина, что во втором ряду. Ну, тот, от которого ты нос воротила, когда смеялся. Похоже, тоже заинтересовался твоим туманом. Пошел разбираться, словно стюардессы в этом виноваты. Я не воротила нос, просто не люблю таких гомосапиенсов. Он как в театре выступал. Зато его соседке понравилось, она на него клюнула. «А разве это не его жена?» «О нет, что от милочка. При жене так себя не ведут. Он пышется, как павлин, это же видно. Наверное, начальник и гордится своим положением. В подчинении куча народа, привык выслушивать лесть, хотя и знает, что ему врут. Но приятно. А тут остался один, вот и решил компенсировать потерю». «Вы это видите?» Удивилась девушка и, приподняв голову над сиденьями, посмотрела на мужчину, что общался со стюардессой. О чем он говорил, она не слышала, но его глаза так и прыгали по телу женщины. «А что там за облака? Мам, смотри!» «Не стучи, по стеклу лопнет!» Тут же ответила невыспавшаяся женщина. «Мам, а почему ничего не видно? Там что?» «Я тоже ничего не вижу, и уже давно. А где небо?» «Что, что там случилось?» — послышался голос мужчины, похожего на Тома Круза. — Ничего, облака. — Облака так высоко. Мы что, уже снижаемся? — Как? Неужели прилетели? Соседка, что сидела около Инны, пожала плечами и, опустив голову, стала дожевывать кусок мяса. — А это не опасно? — донесся голос немолодой женщины. Она закудахтала, словно курица. — А что теперь делать? Вот так и лететь? Может, что-то сломалось, а нам ничего не говорят? А может... Все хорошо, не переживайте, все хорошо». «Ой, мне кажется, плохо. Можно водички?» Пассажиры самолета, что до этого момента жевали свой завтрак, вдруг оживились и словно по команде стали рассматривать белый туман за иллюминатором. «Ну, сейчас начнется, сказала женщина-кукла и поставила на поднос стаканчик с кипятком. «А что должно начаться?» — поинтересовалась Инна, взяв и себе стакан для кофе. Вон та дамочка в сиреневой кофте сейчас достанет таблетки, уже пару штук проглотила. А вот тот мужчина начнет снимать себя на фоне иллюминаторов, словно покорителей Эвереста. Дети, видят что их мать встревожена, начнут хныкать. А вон та девушка будет жаться к юноше, но они не знакомы. Ну а вон тот мужчина, он, кстати, очень похож на Джека Николсона, еще немного и от испуга вырвет подлокотники. Видишь, как у него вены на шее вздулись? «Похоже, раньше много пил и, как мне кажется, ругался с женой. А вон...» «Почему вы так решили?» Инна внимательно посмотрела на мужчину и на его пальцы, которые правда вцепились в подлокотник, словно это хоть как-то поможет. «Работа». «Работа?» «Ну да, просидел 30 лет в одном кабинете, принимала и увольняла». «О, нет-нет», — сказала, увидев, как Инна сжала губы. «Я не была начальником. Отдел кадров тоже того стоит». Через меня никто мимо не проходил, вот и научилась смотреть в душу. Контор была большой, логистика, транспортная поставка товаров на север. Я редко ошибалась, поэтому, как бы ни пытались меня свергнуть, продолжала сидеть на месте. Соседка размешала сахар и, сделав несколько глотков, спросила. «А ты сама чем недовольна? Кто обидел?» «Да я вроде как...» «Он?» — кивнула она куда-то назад. «Ну тот, белобрысый, что сидит с черненькой». Инна почувствовала, как лицо покраснело. Она вроде как не смотрела на Андрея, который завалил им Олимпиаду. Но женщина была права. Она злилась на него и на Олю, что крутилась вокруг него и не замечала, что он просто пустышка. «Да я так». «Брось, жизнь поганая штука, но не настолько же, чтобы не насладиться завтраком. И запомни, если ты ненавидишь, значит, тебя победили». Пассажиры опять загудели. Каждый на свой лад стал рассуждать, почему за иллюминатором туман, да еще такой плотный, что уже и крыльев не видно. Дети, как и предполагала женщина-кукла, стали хныкать, а мать, вместо того, чтобы поговорить и отвлечь детей, еще пуще запричитала. Ну вот и началось. Что, опять? Инна не любила детей из-за их визга и плача, хорошо помнила, как пришлось целый год прожить в одной квартире с тетей Зиной. Она с мужем строила дом в деревне, поэтому их дети так достали Инну, что она возненавидела их. «Ой, гомосапиенс уже порывался к летчикам, но пока хватает мозгов держать себя под контролем. Но стоит спутнице его подстегнуть, как он сорвется с цепи. Был у меня один такой начальник строительного склада, Березин. Тот еще козел. Умный, бумаги в порядке, но отвратительный характер. Вечно первоначальники». В конце второго салона. Валерия Ивановна возвращалась с мужем от своей тетки. Та жила в Таву, где располагалась турбаза «Медвежий камень». Смогла уговорить тетку взять на попечительство своих детей и теперь на пару месяцев была свободна и готова посвятить себя ремонту, о котором мечтала целый год. «Леш, что там произошло?» Она оторвала взгляд от книги «Цветы в Париже», что купила в аэропорту, и посмотрела в начало салона, где столпились пассажиры. «Туман», — коротко пояснил он, продолжая читать свою книгу. «Какой туман? Что-то я не слышала. Не мог бы пойти и выяснить, что произошло. Может, поломка?» «Нет, просто туман за бортом. Вот и все». «Леш, я ведь просто попросил узнать, что произошло, а ты меня проигнорировал. Прошу, сходи, вдруг это важно». «Было бы важно, объявили». Но мужчина не стал спорить. Взял закладку в виде рекламной листовки от такси и, вложив ее в книгу, стал подниматься. «Если тебе трудно, сиди, я ведь...» «Уже стал». Мужчина поправил сбившуюся жилетку, развернулся боком и, пропустив девушку, пошел в сторону столпившихся пассажиров. Стюардесса уговаривала их сесть на свои места, но мужчина со второго ряда, размахивая руками, тыкал пальцем в сторону тумана. Алексей с женой сидели ближе к проходу, а у самого иллюминатора, закрыв его шторкой, спал старик. Он даже не стал завтракать. Алексей нагнулся и посмотрел, но кроме густой белизны ничего не увидел. «Что произошло?» Извиняясь, спросил он у женщины, что прижимала платок к губам. «А… А там ничего нет?» Промямлила она и кивнула в сторону окна. То, что там ничего не видно, Алексей так уже знал, но что именно произошло и почему люди столпились и требовали от стюардессы объяснения, не понимал. Постояв немного, вернулся обратно к жене. «Что сказали?» Поинтересовалась она, даже не оторвав взгляда от книги. «Туман или облака? Говорят, на этой высоте его не должно быть, но ведь есть…» «Было бы из-за чего поднимать шум». «И все?» — удивилась Валерия Ивановна и, закрыв книжку, удивленно посмотрела на мужа. «Это все?» «А ты что хотела?» «Там облака. Скоро прилетим, и будет чистое небо». «Ну, хорошо», — ответила она так, будто муж пообещал разогнать туман. Кабина летчиков Командир самолета «Конюхов» отстегнул ремни безопасности, стал, чтобы размять ноги, и, нагнувшись к стеклу, стал рассматривать странные облака. Он как-то смотрел передачу про авиакатастрофы. Там говорилось о случае с Локхэт-Л-130, что произошел в 1980 году. Борт на 5 минут попал в пепловое вулканическое облако, лобовое стекло так сильно было повреждено, что сквозь него ничего не было видно. Летчикам удалось в уголке окна найти нетронутое пеплом стекло и совершить приземление. Но над центральной частью России нет вулканов, и никакого предупреждения об извержениях не поступало. «Свяжись с землёй, узнай, может, это вулканическое облако», — попросил конюха второго пилота. «Если это так, то у нас проблемы». Он сел на место и, проверив показания приборов, потянулся за инструкцией по аварийной ситуации. «Что ответили?» «Ничего». Мельниченко пощелкал тумблером и еще раз попробовал связаться с землей. «Опять ничего? Они там что, вымерли?» Понюхов насторожился. Он надел наушники и стал слушать все то, что было в наушниках второго пилота. Но кроме статики, что часто бывает во время грозы, ничего не услышал. «Связи нет», — неуверенно сказал Мельниченко и стал переходить с одной частоты на другую. «Кто-нибудь нас слышит? Прошу, ответьте!» «Ты что делаешь?» Возмутился Конюхов, понимая, что второй пилот не по инструкции связывается с землей. Никто не отвечает. Перейди на аварийную частоту. Может, у них проблема. Хорошо. Сухо ответил второй пилот и опять защелкал пальцами, меняя одну частоту на другую. Что же это такое? Думал командир корабля. Были всякие ситуации. Один раз выкатился за полосу, не успел затормозить. Мокрый снег, что покрыл бетонку, сработал как масло а другой раскружил над Волгоградом, как раз стал командиром самолета. Сжигали топливо из-за неисправности в шасси. Но чтобы вот так лететь на высоте в 10 километров в сплошном тумане, это впервые. «Что же это такое? Почему нет связи? Может...» В голове промелькнула глупая мысль, что началась война, и это последствия термоядерного взрыва. «Глупости этого не может быть». Конюхов прислушивался к шипению в наушниках, а сам в это время лихорадочно листал инструкцию по экстренной ситуации в полете. «Тихо, не отвечают», — сообщил второй пилот, но не перестал щелкать тумблером. «Понял. Может, ты сталкивался на учениях с чем-то подобным?» Конюхов знал, что Мельниченко — лётчик в третьем поколении, его дед служил в морской авиации, а отец после армии перешел на внутренние линии. «Я не слышал о подобном. Может, зря мы кипиш подняли?» «Что из того облака? Мы что, раньше их не видели? Приборы работают, двигатели тоже, все в норме». «Но нет связи с землей. «Мало ли что, может, обед, сбой», — предположил второй лётчик и опять стал переходить с частоты на частоту. Шутник. «Один раз в Минске прилетели, жутко трясло. Стоим ждем, вот уже скоро пассажиры пойдут, а нам топливо не дали. Связываюсь с вышкой, говорю, борт такой-то, топлива мало, а он с удивлением». Я вас на радаре не вижу. Ты представляешь, я на земле, а он меня в небе ищет. А что в инструкции сказано?» Поинтересовался Мельниченко. «Снижение». «Значит...» «Да, но ну зачем? Ведь у нас ничего не произошло. Все в штатном режиме. То, что облака на этой высоте, не повод для снижения». «Значит, держим эту высоту или немного спустимся? Все ж надо выяснить, что это такое». «Нет, остаемся на этой высоте. Повода для снижения нет». Раздался сигнал от бортпроводника. «Андрей Геннадьевич!» Голос Кристины Гусенковой был явно встревожен. «Тут пассажиры, они переживают из-за того, что происходит за бортом». «Объясните, что облака, приземлимся вовремя». «Я уже говорила, но, похоже, это их не убедило». «Хорошо, я сейчас поговорю». Пилот отключил связь, поправил наушники и нажал кнопку для связи с салоном. Дамы и господа, с вами говорит капитан самолета Конихов Андрей Геннадьевич. Вы стали свидетелями очень редкого природного явления, когда сплошные облака поднялись выше 10 километров. Полет продолжается в штатном режиме. Приятного завтрака. Посадка по расписанию. Палец нажал кнопку и связь с салоном прервалась. И все? Удивился второй летчик. А то, что пропала связь с землей. Ты когда-нибудь видел панику на борту? Конюхов внимательно посмотрел на второго пилота. Тот пожал плечами. «А я видел. Был у меня один пассажир. Решил покурить в салоне. Потом драка и экстренная посадка. Нет уж, двигатели работают. Летим дальше. Может, у нас что-то с оборудованием. Надо разобраться. и попробуй связаться с землей, а я просмотрю инструкцию».